Глава двадцать «Зря, зря я согласилась», – причитала Вейла. После нашего с ней разговора мы все же решили, что Криви просто так увольнительную не отдаст. Так что ночью мы пробрались в его кабинет, который находился рядом с аудиторией целительства. Кабинет практически весь от пола до потолка был заставлен всевозможными колбочками, пробирками, какими-то сушеными травами. Возле окна высился огромный шкаф с книгами, стол. Я, честно признаться, была тут впервые. Профессор терпеть не мог, когда на его территории появлялись нерадивые студенты вроде меня. Исключение делалось лишь для Вейлы и еще парочки адептов, чей средний балл был выше ожидаемого. «Следи, чтобы никого не было в коридоре!» буркнула подруга и, толкнув меня в бок, выставила из кабинета. Да, теперь бы на самого профессора не наткнуться. Хотя в это время, пожалуй, Криви уже видел пятый сон. За широким арочным окном светила луна, которая шла на убыль. Коридор освещался лишь слабым белым светом магических факелов, и было тихо, как на кладбище. Несколько раз я ловила себя на мысли, что начало учебного года у меня выдалось весьма беспокойным. Страшно представить, что будет дальше. Еще и практика на носу. Глубоко выдохнув, я облокотилась на стену и на секунду-другую закрыла глаза. Вспомнился разговор с Айнаном. Как он говорил, что хочет быть моим напарником. С одной стороны, хотелось на все плюнуть, согласиться и пусть будет, что будет. С другой, меня что-то останавливало. Он меня любит. От этой мысли в груди разливалось такое сладкое тепло. Оно растекалось по всему телу, оседая где-то в районе живота. И тут я резко открыла глаза. «Ты чего, ворон, считаешь?» — грозно рыкнула Вейла. «Нашла?» Я обернулась и взглянула на подругу. Та радостно покрутила перед моим носом знаковыми листками. А то, улыбнулась она. Сказала же, что он хранит их у себя в ящике, взяла парочку. Пойду с тобой, а то еще попаешь в очередной переплет. Спасибо, но отказа не принимаются, надула губы подруга и, развернувшись походкой победителя, направилась к лестнице, возле которой нас ждали. «Кого я вижу?» — весело присвистнул Гарс. «А я все думал, показалось мне или нет». «И что именно ты видел?» Испуганно переглянулись мы с Вейлой. Гарс наклонил голову на бок и загадочно прищурился. «Как две девушки ночью исследуют темные коридоры Академии. Замышляете что-то? Может, строите козни? Или замыслили приготовить любовный напиток? Или, может быть, яд? Кого задумали отравить?» «Хватит уже сочинять!» – выпалила я, едва сдерживая смех. «Нам нужно попасть в город!» Заговорчески прошептала Вила. Я попыталась отдернуть подругу, но та уже все разболтала. «Да, в разведку с ней лучше не ходить». «Вы чего это удумали?» Вмиг посерьёзнел Гарс и кожу неожиданно кольнул морозный воздух. «Приключений захотелось? но вот вам мой совет – не лезьте туда, куда вас не просят». Это прежде всего касается тебя, Тайви. Я ведь уже говорил тебе это за завтраком. К тому же сегодня в газете написали, что темные во всем сознались. Дело закрыто. Сознались? Я пригляделась к парню. Что-то в нем определенно изменилось. Я чувствовала знакомые отголоски и ледяной магии. Меня очень удивляет твое неверие, нахмурился Гарс. Думаешь, что они ни при чем? Она просто переживает, вклинилась Вила. «Переживает? Почему? Темная ей что, родня какая-то?» Широкая фигура парня нависла над нами, как скала. «Просто я ненавижу лгунов и несправедливость!» Я поднялась на одну ступеньку и внимательно посмотрела Гарсу в глаза. На секунду-другую мне показалось, что они изменили свой цвет, стали ледисто-синими. Гарс потупил взгляд и кашляну. «Похоже, я не ошиблась!» «Давай лучше ты нам расскажешь, как умудрился поставить мне магическую подножку. Я-то все время думала, что это был Айнон, но, как оказалось, ты тоже маг льда». Вейла аж воздухом поперхнулась, а Гарс между тем выдохнул и облокотился на стенку. «У всех есть свои секреты», — на выдохе вымолвил он. «И обсуждать их на лестничной площадке я не собираюсь. Хочешь? Давай поговорим. Но не здесь. Приходи через полчаса в мою комнату». «Я бы все таки не советовала», — предупредила Вейла, когда я уже собралась пойти на встречу с Гарсом. «Или давай пойдем вместе?» Я помотала головой. «Ничего он мне не сделает, не беспокойся. А ты пока переоденься во что-нибудь удобное. Я скоро». С этими словами я взялась за ручку двери и шмыгнула в коридор. Быстро добежав до мужского общежития, я с легкостью нашла нужную дверь. В комнате Гарса было очень холодно. А на столе возле кровати я увидела знакомый фиолетовый камень. А канит! Так вот, значит что? Тоже скрывает свой резерв. Гарс в это время стоял возле распахнутого окна, напряженно вглядываясь вдаль. Пришла все же. Несмотря на меня, усмехнулся парень. Ты полукровка? Вопрос прозвучал резко и даже грубо. Меня больше всего злило то, что за подножку я винила Айнана, Наговорила ему глупостей. Вот же дура. Как закончу с делами, обязательно перед ним извинюсь». Гарс хмыкнул и, закрыв окно, обернулся. Я не ошиблась. Глаза его действительно изменили свой цвет. Стали совсем как у Айнона, с одним небольшим отличием. Они не были настолько яркими и чистыми. Скорее напоминали грязный мутный лед. «Моя мать — чистокровная эльфийка», — с хрипотцой в голосе проговорил Гарс. «Факт моего рождения скрыли...» А канит, он кивнул в сторону стола, помогает маскировать не только резерв, но и эльфийскую внешность. И зачем тебе это? Ты, Вель, ты хоть когда-нибудь слышала, чтобы чистокровная эльфийка вышла замуж за простого мага? Семья, моя родная семья от меня отказалась, а отец, Гарс грустно усмехнулся. Считай его никогда не было. Лорд Варли стал опекуном, и я ему благодарен за все. Однако он преследовал свои интересы. «В его семье нет магов, а со мной у него есть неплохие шансы возвыситься. Каждый прокладывает себе дорогу, как может». «Как же это грустно!» «Грустно? Правда?» Гарс нервно дернул плечом и, сделав пару коротких шагов, приблизился ко мне. «Это омерзительно!» продолжил он, испытывающий, смотря в мои глаза. «Когда тебя используют как разменную монету!» «Но ты ведь меня понимаешь?» Парень схватил меня за руку. Это было так неожиданно, что я даже растерялась. Просто хлопала ресницами и молчала. «Понимаю...» Через пару минут все же переспросила я. «Конечно, ты ведь тоже полукровка. Разве нет?» «И от тебя избавились, как от ненужной вещи. Твоя мать забеременела от чистокровного?» Я даже не знала, что сказать. Слова застряли в горле, стало трудно дышать. Поэтому мы с тобой похожи. А Айнан... В голосе Гарса появились признаки шипения. Он тебя выбросит, поиграет с тобой и выбросит, но я этого не допущу. Что ты хочешь? Я дернулась, но Гарс держал меня так крепко, что расстояние между нами уменьшалось с каждой секундой. Ты ведь сама ко мне пришла, прошептал он мне на ухо, горячее дыхание обожгло кожу. Как пришла такую иду? прошипела, не оставляя попыток высвободить руку. Уверена, резкое движение, и я оказалась прижата к двери. «Более чем. И ты ошибаешься». Я повернула голову в сторону, чтобы создать хоть какое-то расстояние между нами. «У нас нет ничего общего. По крайней мере, я не жульничаю. И для чего? Захотел подставить Айнона?» «И у меня ведь получилось». Гарс прищурился. «А если я расскажу, что ты была ночью у меня в комнате...» «Уверяю, он на тебя даже больше не посмотрит». По телу поднялась волна жара, буквально скрутившая внутренности. Пальцы обожгло магией. Я взглянула к Гарсу в глаза и усмехнулась. «Я думала, ты другой. Но как оказалось?» Нити магии крови вырвались на свободу, соединяясь с воздушными потоками. Все произошло настолько быстро, что Гарс даже не понял, что случилось. Секунды не прошло, как он уже плашмя лежал на кровати и сладко посапывал а я тем временем выскользнула в коридор. Однако, не успев пройти пару шагов, остановилась. В спину кольнули морозные иглы. «Неужели уже пришел в себя?» Подумала и обернулась. К сожалению, это был не Гарс. При виде его сердце бы не забилось, словно сумасшедшее. «Ты что тут делаешь?» Холодно процедил сквозь зубы Айнон. «Вот же демоны!» как назло все мысли разбежались, как перепуганные мыши в сарае. «Что молчишь?» Айнан повернул голову в сторону комнаты, из которой я только что вышла. «Впрочем, можешь не объяснять, и так все ясно». «Ясно? Тролль его за ногу, что ему ясно? Неужели он думает, что я была с Гарсом?» «И не просто разговаривать, а...» Торн резко развернулся и быстро пошел дальше по коридору а я осталась стоять на месте, словно ноги приросли к полу.